Глава пятая. Смеющаяся сестра. Дыхание сбилось, когда я запнулся о корне. В боку нещадно кололо. Сквозь лес. Все глубже в чащу. Я бежал, спасая свою жизнь. Савиный медведь плотно сел мне на след. Мурашки нехорошего предчувствия побежали по спине, и я резко отпрыгнул в сторону. Вовремя! мифический зверь попытался совершить рывок сбить меня с ног но сине-зеленый молнии пролетел вперед ломая кустарник и низкие ветви сменив направление я оказался на природном каменном мосту через высохшее русло глубокого ручья свернув я сиганул в небольшой овражек чуть не сломав себе обе ноги а мелкие камни сбить его с толку не вышло он уже был здесь его клёкот раздался сверху клик клик клик Он отставал совсем немного и бежал за мной вдоль крутого берега, пока не решаясь прыгнуть вниз. Я закричал, потому что наступил на острый камень пяткой, но даже и не подумал сбавлять темп. Мне почему-то вспомнился заговор Ордена. По поверью, он должен был помогать перед тяжелым боем. Драться с овиным медведем мне не хотелось, но я просто обязан хоть как-то подбодрить себя. Там, где тьма не войдет в сердца, там обитель стоит храбреца. Клинок, сражающий тьму, я. Защитник людей, добавляющий дней. Новый рассвет наступит. Да. Русло ручья завершилось полноводной рекой. Я стоял на берегу, собираясь с духом, чтобы шагнуть в стремнину. Справа и слева здесь раскинулся бурелом, каких я не видывал нигде, только в этой всеми забытой чаще. Клёкот раздался прямо позади меня, и я развернулся. Савиный медведь, Медленно приближался. Он видел, что бежать больше некуда. Путь мне преградила река. Его клюв щелкал, глаза горели огнем ярости. Я отвернулся, мне не хотелось смотреть на него. Закрепив арбалет за спиной и убрав свой светильник в сумку, я прыгнул в реку. Стремительное течение захлестнуло меня. Я сразу нахлебался. Ноги ударились обо что-то. Чудом избежав каменных порогов, заставивших воду литься поверх них, я услышал нарастающий шум. «Ш-ш-ш-ш!» — шумела вода. Рыба выпрыгивала из воды, расправляя крылья. «У жопа праведного последователя Йоткейма!» — почти в тон бушующей воде выругался я, получив рыбьим хвостом по лицу. Через несколько мгновений я ощутил себя в невесомости над пропастью. Руки отчаянно попробовали за что-нибудь ухватиться. Водопад парил, и я не видел, куда падаю. Едва я подумал о том, чтобы сгруппироваться, удара о воду вышиб из меня дух. Всплеск вкуса крови. Сознание померкло, как свеча, до того осветившая весь мир вокруг и погасшая от резкого порыва ветра. Огромный Исиня Коготь, как котенка, вытащил свою добычу из реки и бросил ее на крутой берег, не в силах извлечь целиком из воды. Кошка рыкнула, понюхала лицо. Вибрисы хищницы задергались. Она снова посмотрела на человека и резко двумя лапами встала ему на грудь. Сознание вернулось ко мне, но дышать я не мог. Меня скрутило, согнуло и начался кашель. Каждый раз, когда пытался судорожно вздохнуть, я снова срывался, исторгая из лёгких остатки воды. Казалось, этот хриплый кашель никогда не кончится. Наконец, я смог кое-как отдышаться и осмотрелся по сторонам. Рядом со мной находилась прекрасная девушка и... совсем без одежды. От неожиданности я замер. Она сидела прямо напротив меня, а её руки лежали у меня на груди. Увидев, что я пришёл в себя, девушка заулыбалась. Я даже кашель перестал. Я умер или еще жив? Кто же это тогда? Необычное чувство эйфории разливалось по всему телу. «Тиная, прекрати, не нужно пытаться его сожрать. Он наш гость!» Раздался женский голос у меня за спиной. Я не мог отвернуться и посмотреть назад, завороженно глядя вперед. В следующее мгновение, когда я моргнул, наваждение прекратилось. Передо мной оказалась огромная хищница. Кошка и синяя коготь. Ее мягкие подушки лап лежали у меня на груди, а выпущенные когти оставили следы на плаще. Рыкнув, зверь грациозно втянул свои кинжалы в подушечки, встал и пошел туда, откуда прозвучал приказ. Раздался требовательный женский голос. — Ты так и будешь сидеть, охотник? Я осторожно поднялся. Вроде все ноги и руки целы. Соднит только все тело от недавнего удара а воду немилосердно. Похоже, плащ спас мне жизнь, заблокировав удар и полностью разрядился, потеряв сразу два заряда. Его зеленые рудные камни медленно наливались новой жизненной энергией. Затем я обернулся и увидел одну из лесных сестер. Она была в дикарских одеждах, грубо сшитом из кожи одеянии. Я поморщился, а девушка, наоборот, заулыбалась, заметив мою реакцию. «О, я прекрасно знал ведьм этого леса». Еще там, на стенегде я отбывал пять своих лет, к нам приходила одна ведунья из темнолесья. Она помогала нам против какой-то заразы, распространявшейся стремительно по лагерю. Только ее отвары и травы нас тогда и спасли. Но те ощущения запомнились мне надолго. Галлюцинации были такими, что я тогда первый раз вышел из-под контроля хранителя крепости, «Я очень хорошо помнил это. Даже слишком хорошо. Догоняй или оставайся, и тогда тебя точно сожрет совиный медведь». Захихиков, она напомнила о своем преследователе и пошла вперед, раздвигая листья высокого папоротника. Что мне оставалось? Только последовать за ней. Опавшие и уже побуревшие листья с ковром из мыха мягко пружинили под моими стопами. Вокруг, в кронах исполинских деревьев, витала белая дымка. Я постепенно приходил в себя, подмечая обстановку вокруг. Было жутко холодно. «Еще немного, и зуб на зуб не будет попадать», — подумал я. Но все же нашел в себе силы и догнал девушку, поравнявшись с ней. Она обернулась ко мне и спросила. «Человек, что привело тебя сюда?» Видимо, спросила это так резко и строго, словно только сейчас увидела меня в первый раз. «Охота», — коротко ответил я. «Охота», — понимающе выделила это слово девушка, затем выгнулась, как ее кошка, чтобы пройти под крупной веткой. «И на кого же ты охотишься?» «На все, что крупнее и опаснее пироотля усмехнулся я. «Граф Фианот хочет проехать по рубежному тракту до Костиграда, и ему не нужны опасные соседи по дороге». «И сколько он за это заплатил?» «Нисколько». «У меня один контракт с Орденом, его и отбываю», — ответил я, и девушка остановилась. «Орденский охотник, значит? Почему ты пришел к деревенским, а не к нам?» Она встретилась со мной взглядом. «Я не знаю, как вас найти», — поборол желание развести руки я. «Это хорошо, что не знаешь», — снова заулыбалась девушка и отвернулась. «И да, нам как раз нужна помощь». «Какая?» «Потом. Сначала дойдем до нашей деревни». Таинственно ответила девушка и, снова раздвигая ветки, прошла через кустарник. Пока мы продвигались через лес, на меня нахлынули воспоминания и знания хранителя крепости. Сёстры леса издавна поддерживали людей в их битве против тварей полога. Когда корабль «Рассвет» достиг острова, на его борту обнаружились сторонники культа «Шепчущих в ночи». Из-за странных обстоятельств старший инквизитор Сонма проигнорировал их присутствие. И более того, династия могильного маховика в открытую признала их права и выделила им вечное пользование мыс призраков на острове Янтарсвет. Он представлял из себя неприступный рукав, обрамленный со всех сторон скалами. Здесь и возвели свою обитель сектанты шепчущих в ночи. Чтобы поддерживать мир, Они поставили ко дворцу немую от рождения девушку, которая была в свете короля наравне с епископом, советником и инквизитором. Я явственно вспоминал чувство хранителя, что правил крепостью. Возможно, он был там. Мне казалось, что я ощущал, как волны бьются о скалу, и ветер завывает, унося прочь вместе с накатившим воспоминанием». Позднее, под самый конец первой эпохи, по указанию немой от рождения, после высадки первых кораблей с Янтарного острова и основания крепости Рух, костиграда и Иннесента, она распорядилась основать поселение в Темнолесье. Так и появились смеющиеся сестры, ведьмы этого и без того негостеприимного леса. «И вот одна из них впереди ведет меня через лес».